Вскоре мы уже выезжали на шоссе, а чуть позже сворачивали на узкую дорогу через лес, что привела нас к обещанному озеру. Про озеро Горм я слышала, но ни разу там не была. По слухам, где-то возле него располагался холм с прорехой, которая вела на эмайн Аблах. Поскольку подавляющее большинство обитателей Харлера не горело желанием случайно пройти сквозь неё и выпасть из жизни на пару десятков лет, Озеро не пользовалось особой популярностью. Мама, как и всякий маг, знала, что случайно сквозь прореху никак не пройти, но предпочитала водить нас с Сэшем в аквапарк или вывозить на море. Мы поставили французика под буками у узкой полосы песочного пляжа и вылезли на воздух, пахший влажной свежестью. «Думаю, здесь и заночуем. Всё равно очереди из других желающих не вижу». Я зажгла на ладони волшебный фонарик, послушно взмывший над моим плечом. Озеро было огромным. Я едва могла разглядеть смутное скопище огней на другом берегу, там, где за Буковым лесом остался Дина. Эш, займись палаткой. Питер, предположу, что тебе понадобится полотенце. Не помешает. Если что, футболку тоже можешь постирать. Я её магией высушу. Открыв багажник, я расстегнула свой чемодан, не утруждаясь тем, чтобы его вытаскивать. «Джинсы у тебя вроде не настолько и сгваздались». «Буду безмерно благодарен, Мелиди». Чурясь на свет, Питер мельком улыбнулся. «Я, конечно, для заплыва выберу местечко подальше отсюда, но всё-таки вам срок лучше не смотреть в мою сторону, если только вы не против сеанса бесплатного стриптиза». Эш, доставший палатку из сумки, закашлялся так, Будто в нашей компании злостным курильщиком был он, а не баньше, как раз дымившая под деревьями в стороне. Вообще, я люблю скидки и специальные предложения, но не в этом случае. Я вручила Питеру кусок махровой ткани, понадеявшись, что огонёк за моим плечом скроет краску на моих щеках. «Иди уже!» Проследив, как тот направляется к воде, насвистывая битловскую «Here come я повернулась к Эшу. Брат провожал Питера взглядом тяжелым, как кувалда. Хотела было помочь, но Эш уже снял со сложенной палатки ремешок, резко подкинул ее в воздух, и та раскрылась сама собой, разорвав лесную тишину хлопком, опустившись на наземь готовым пристанищем. «Лучше отойди от берега подальше, Лайс». Голос брата вызвал в памяти все дурацкие сцены из фильмов, где строгий отец семейства встречает ухажёра-дочери с ружьём. Думаю, вам срок и есть что обсудить. Я без возражений отвернулась, чтобы составить компанию Банши, прохлаждавшейся под буками чуть поодаль. Она, как всегда, уткнулась в графон, водя по экрану рукой с сигаретой. «Не ходи к озеру», — сказала я, «если не желаешь полюбоваться на Питера без плавок». Спала и видела его голый зад усмехнулась Роксейн, демонстративно выворачивая шею в сторону воды. «Надеюсь, он у него такой же привлекательный, как фасад «А мне-то, казалось, Баньши не особо интересуются мужчинами», фыркнула я, пряча смущение. «Видимо, эти слухи были преувеличены. Просто тяжело любить кого-то, кто умрет раньше тебя. И ты с самого начала точно знаешь срок годности вашей любви». Она сказала это без горечи, без сожалений простой констатации факта, с которым она смирилась давным-давно. И всё-таки мне стало горько. «Как ты вообще живёшь с этим, видя смерть повсюду? Извини, если давлю на больное, просто я не представляю, как бы я жила с таким даром». Научилась его контролировать. Банша затянулась. В жести не было ни капли той нервозности, что сквозило в движениях её рук во время нашего разговора в отеле. По большому счёту, это вопрос концентрации. Внимание, которое можно фиксировать только на том, что требуется, отсекая лишнее. Всё равно, что постоянно видеть людей на фоне леса. Но приучить себя смотреть на человека, а не на деревья за ним. Люди легко могут не видеть того, чего не желают видеть, и закрывать глаза на то, чего замечать не хотят. Чем больше хуже? Поэтому сейчас я вижу тебя, а не перекрёсток, на котором ты умираешь. Её взгляд переместился с моего лица на Эша, возившегося с палаткой, закрепляя её на металлических колышках. В том, как Роксейн улыбнулась, завидев его золотую макушку, сквозила странная мягкость. «Хотя это ещё одна причина, по которой я рада, что вы с братом встретились мне». «Как и Питер. Это фаморски приятно для разнообразия — смотреть на кого-то и не знать, когда он умрёт. Чувствуешь себя почти обычной». В последней фразе отзвуком примешалась тоска, и я промолчала, не зная, что сказать. Если она, абсолютная провидица, мечтала об обычности так же, как многие обычные девчонки мечтают быть магами, её нетрудно понять. «Если что, насчёт Питера я шутила», сказала Роксейн, когда молчание затянулось. «Не в моём вкусе. Хотя так-то он ничего. Симпатичный и не нытик». Стало быть, знакомый стражник подтвердил, что он не убийца и не брачный аферист? Так моя блестящая маскировка с походом в туалетную комнату не удалась? печальным Слова не соответствовали весёлому тону. Да нет, какой из него убийца? ты да не хуже меня видела его реакцию на труп. Штрафы за превышение скорости или неправильную парковку — всё, что на него было. Пару раз переезжал в другие города, но ни в чём подозрительном замешан не был. Видимо, просто искал лучшую долю. Проверить всё равно не мешало, — сказала я, нехотя признавшись самой себе, что меня эти сведения тоже успокоили. Мельком взглянув на экран графона, увидела там фотографию девушки, странно похожей на Эша. «Кто это?» «Первая жертва Ликориса. Абигейл Троэм». Роксейну услужливо повернула голографический экран в мою сторону. «Её отец Стилвид». Последнее можно было не добавлять. Только крови Сидов подвластно раскрасить человеческие кудри столь ярким золотом. Даже на фото казалось, что волосы девушки сияют. Только кровь Сидов могла привнести в человеческие глаза эту пронзительную сапфирную глубину, так огранить черты лица, что оно казалось кукольным. Абигейл была очень красива. К сожалению, была. Она жила в Карнеле со своим отчимом. Небольшой городок в окрестностях Оксфорда. За неделю до смерти Абигейл поехала в Дины, решила устроить себе небольшие каникулы, на которых её и убили. Я проверила, Карнел почти по дороге в Фарге. Можно было бы заехать и опросить знакомых Абигейл. Первая жертва маньяка часто имеет особое значение, или Кори смог знать её лично. Вдруг Абигейл чем-то ему досадила, А потом он просто продолжил убивать тех, кто на неё похож. Других полукровок. Банша снова поднесла к губам сигарету и, выдохнув в сторону, вишнёвый дым вдруг закончила. «Но я не уверена, что нам это нужно». «В смысле? Если это приведёт к Ликорису?» «Я не уверена, что мы вообще должны идти по следу Ликориса. Как твой сит может быть связан с ним? Вдруг Питер прав, и Ликорис не имеет к тебе никакого отношения?» А после этой стычки со стражниками... Я только теперь поняла, что это не игрушки. Нас правда могут убить. Роксейн закрыла сумочку, и магнитная застёжка щёлкнула так резко, что почти заставила меня вздрогнуть. Если твоя мать знала, что происходит, наверное, она не зря советовала просто бежать. Не Исид вместе с ней. Может, ваш дом в Фарге чем-то защищён от фаморов и других порождений охоты? «И что, мы теперь всю жизнь должны будем просидеть в этом доме?» «Когда у тебя есть безопасная база, вести расследование куда проще!» Я опустила глаза, разглядывая траву, осыпавшую маякеды вечерней росой. «Может, она и права. В конце концов, мне и самой страстно хотелось просто сделать так, как говорит мама. Так, как я делала всю свою жизнь. Следовать чужому плану всегда проще». «Интересно, где этого Сида носит?» — произнесла Банша досадливо. «Обычно ведь объявлялся, когда тебе грозила опасность». Я лишь дёрнула плечом вместо ответа. Потому что я старалась об этом не думать, но не могла не понимать. Его отсутствие лишало меня последней надежды на то, что мои проблемы может решить кто-то кроме меня. Похоже, с этой минуты я должна была полагаться только на себя и не сказать, чтобы это мне нравилось». «Одно дело — бежать от непонятной твари, зная, что таинственный хранитель всегда придёт на помощь, если тебя догонят. Совсем другое — сражаться с непонятной тварью, когда за спиной союзники и брат, а между ней и тобой — никого». В этот раз без него справились, справимся и в другой. Я оглянулась на палатку, синие стенки которой светились изнутри. Видимо, Эш уже собирался спать». Наконец, посмотрела в сторону озера. Питер сидел на корточках у воды прямо напротив нас, застирывая футболку. И, к слову, я как раз собиралась разжиться оружием. Оставив Роксейн докуривать, я заглянула в сетчатое окошко на матерчатой двери палатки. Убедившись, что брат лежит на спальнике, листая что-то на экране графона, достала из бардачка французика бумажный пакет, в котором остались игральные кости. «Водичка, что надо», — когда я подошла к нему, доложил Питер, выжимая футболку. Он сидел в одних джинсах, раскинув мокрые кудри по плечам. И я подумала, что наш спутник вполне мог бы сниматься в кино, демонстративно сверкая рельефным торсом. Во всяком случае, на такого аквамена я посмотрела бы с большей охотой, чем на бугая Мамоа. «Искупаться не желаешь?» «Нет, спасибо, но рада, что ты хорошо поплавал». Лучше скажи «помылся». Кажется, ты обещала её высушить. Мыском кеды я очертила на песке края защитного контура. Мышкара вновь торопилась слететься на колдовской огонёк. Сев рядом, отложила пакет и взяла футболку в руки, чтобы пропеть заклинание. На финальном тэйем волна горячего пара поднялась к лицу, оставляя ткань у меня в пальцах абсолютно сухой. «Прикрой срам». Велела я, возвращая футболку владельцу, который в ответ горестно вздохнул. А я-то надеялся, что под ней не такой уж и срам. себе, мистер Джекэвэй!» Пока Питер одевался, не моргнув глазом, соврала я, следя, как расправляются на его груди нарисованные лица. «Рада, что футболка не пострадала. Слишком люблю квин «А что, можно не любить Квинн?» «Есть уникумы». Хочешь сказать, на этой грёбаной планете отыщется хоть один человек, способный устоять перед группой, где у барабанщика в роду тилвиты, а у вокалиста — гандхарвы? Примечание. Гандхарвы. Низшие индийские божества, обитатели Поднебесья, гениальные певцы и музыканты, соблазнявшие смертных женщин чарующим обликом и игрой на лютне. Конец примечания. Притворный ужас, расширивший его глаза, отразился на моих губах еще одной непрошенной улыбкой. Лично у меня к чарам Ферри иммунитет, если ты забыл. Так что я их полюбила не за это. Как и ты, судя по твоей родословной. Но на нашем курсе я была единственным динозавром, который обожает рок времен наших мам. Во всяком случае, пока не вышла богемская рапсодия. Может, твои однокурсники еще и тинга с Боуи не жаловали? Но когда я приходила на пары в футболках с Боуи, девочки признавали, что он красавчик. Так Боуи — вылитый динши, в отца. Ещё бы не признавали. Питер посмотрел на тёмную гладь озера. Она блестела перед нами глянцевым отрезом звёздного неба, каким-то чудом, расстелившимся на земле. Начинаю верить, что малыш утром сказал правду. Ты о чём? Если ты и можешь быть неопытный то исключительно из-за высоких музыкальных стандартов, которые не находили понимания у зумеров, обделённых хорошим вкусом. А то красивая, смелая, талантливая девчонка и вдруг неопытная, до сего момента категорически не верилась. Он глядел на воду, не на меня, но я всё равно видела лукавые искры, пляшущие в его глазах отражением моего фонаря. Это не комплименты, а констатация фактов. «Не комплименты, конечно. Ни разу. У женщин нашей семьи с отношениями вообще не особо складывается», произнесла я неожиданно даже для самой себя. Мама как-то пошутила, что пора вводить в обиход поговорку «Везет в любви, как леди рода Форбиден». Отлично подойдет старым девам, пережившим в юности травматичный опыт и решившим, что лучше с этим дерьмом не связываться. «Форбиден?» Это заставило Питера повернуть голову, и только после этого я вспомнила, что прежде не называла ему свою фамилию. «Так вы из тех самых...» «Да», — устало подтвердила я, не дожидаясь окончания вопроса, который за последние годы я слышала столько раз, что сбилась со счета. «Из тех самых Форбиденов, про которых Кодекс Форбидена». Питер присвистнул. «Забавно», — он помолчал. Я-то всё думал улучить момент и спросить, не водилось ли у вас в роду инквизиторов, а то каждый раз, как малыш на меня смотрит, терзаюсь ощущением, что мне готовится вынести смертный приговор. Просто Эш с шести лет решил, что пойдёт по стопам нашего славного предка. Будет охотиться на колдунов-отступников, расследовать магические преступления, все дела. Учитывая, что Гэбриэл Форбиден чуть не стал великим инквизитором, У моего брата большие планы, как ты понимаешь. Заметно, — серьезно кивнул Питер. Так вы, стало быть, аристократы. Да, только прадед... Настоящий наш прадед, внук Габриэла Форбидена. Просто самого Габриэла мы обычно тоже зовем прадедом, чтобы не выговаривать все эти «пра-пра-пра». В общем, наш прадед спустил фамильное состояние в рулетку, а родовое имение после его смерти перекупило государство. Поскольку дед в любом случае не мог его содержать, он счел это выгодной сделкой. Но титул проиграть нельзя. И выходит, ты все равно леди Форбиден. Леди Форбиден — моя мать, а я леди Элайза Форбиден. В моем случае это титул учтивости, так что с именем и никак иначе. Зато Эш официально — лорд Форбиден, граф Кернелл. Питер склонил голову, осмысливая информацию. Но особого трепета в его взгляде я не заметила, и меня это порадовало. Инквизитор Гэбриэл Форбиден был выходцем из среднего сословия, вследствие запутанной и жуткой истории, получившим титул одного из тех, кого он отправил на справедливый суд. Видимо, его потомкам вместе с кровью передавалось несколько пренебрежительное отношение к пиетету перед аристократией и к тому, что сословные разницы в нашей стране по-прежнему придавали, на мой взгляд, незаслуженно большое значение. Так что мы с Эшем по возможности не афишировали свою фамилию и раздражались, когда в голосах людей, услышавших наш титул, пробивалось подобострастное придыхание. Тем более титул этот, учитывая спущенное состояние и проданный Мэйерат, был чисто номинальным. Мы с Эшем когда-то сошлись на том, что Гэбриэл Форбиден только обрадовался бы, взглянув на своих потомков, не бедствующих, но и не пирующих в особняках, восстановивших статус-кво. Он был не из тех людей, которым приносили счастье кровавые деньги. «Значит, я имею абсолютно законное основание величать себя рыцарем прекрасной дамы», заключил Питер. «Так что там с фамильным невезением?» «Невезение и есть», — невесело улыбнулась я. «Этим все сказано». «На самом деле я не была такой уж неопытной». Первое признание я выслушала в 13 от «Одноклассника», незадолго до того, как наша семья переехала в Мойлийц. Потому-то переезд и стал для меня трагедией. Мы поклялись друг другу в вечной любви, пообещали переписываться и встречаться на каникулах, но обещаний не сдержали, и расстояние убило наш едва завязавшийся псевдороман за пару месяцев. В Мойлийце за мной вивались парни. Я пробовала встречаться то с одним, то с другим, но меня не покидало ощущение, что рядом со мной не тот, кто должен быть. Долго ни одни мои отношения не продлились, и дальше нескольких свиданий до неловких поцелуев не заходили. Мама тоже осложняла дело. Каждого моего ухажера она принимала в штыки, Не встречаться нам чаще всего приходилось тайком. Мама вообще сильно изменилась после переезда в Мойлейц. Если прежде меня не особо контролировали то теперь находились сотни причин, по которым я не могла пойти погулять с одноклассниками. А я редко спорила, так как по природе своей была покладистым ребёнком, и всё бунтарство подросткового периода прошло мимо меня. Да ладно, романтичным отношением вашего прадеда и вашей прабабки целый сезон сериала посвятили. Я лично встречал десяток девочек, у которых Гэбриэл Форбиден — любимый герой. В конце концов, Джуд у кого попало, играть не будет. Так что ваша прабабка, можно сказать, сорвала куш. Да, но прежде наша прабабка вышла замуж за другого и чуть не отдала ему своё сердце, вырванным из груди. А их с Гэбриэлом дочь, Эстелла... Впрочем, четвёртый сезон сериала будет про неё. И чтобы не спойлерить, скажу только, что там не менее весёлая история. А моя мать родила детей от Сида, который бросил её». Я обняла руками колени, глядя, как тихие, почти незаметные волны подкрадываются к моим кедам. После этого я немного побаиваюсь, что будет, когда угораздит влюбиться меня. Всерьёз, во всяком случае. Если твоя констатация фактов свидетельствует о том, что ты вздумал за мной приударить, учти, что ничем хорошим это, скорее всего, не кончится. Никогда не думала, что смогу так просто разговаривать о таких вещах с посторонними тем более с парнем, которого я знаю всего ничего. Но с Питером об этом, как и о многом другом, почему-то говорилось поразительно легко. Возможно, потому что мы установили высокий уровень откровенности и примоты ещё там, в его лавке, когда были друг для друга незнакомцами, что расстанутся навсегда спустя пару минут. Ирония состояла в том, что я даже не собиралась скрывать от себя во всяком случае что Питер мне нравится. А он явно не собирался скрывать, что я нравлюсь ему. И пускай мне было решительно не до того, чтобы проверять, действительно ли фамильное невезение леди Рода Форбиден распространялось и на меня, отсутствие экивоков и загадок, хотя бы в наших отношениях, изрядно облегчало мою жизнь, в которой с недавних пор загадок и без того хватало. Если подумать, эти отношения в принципе изрядно облегчали мою жизнь. Сейчас, как и в дороге, пока мы играли в города, а потом обсуждали, какой альбом у драконов лучший, я чувствовала себя почти так же беззаботно, как до побега из мой лица. Будто я по-прежнему обычная студентка-магичка, интересная разве что своим друзьям, которые имеет право дурачиться и разговаривать о квинах вместо того, чтобы думать о маньяках, чудищах и головоломках. «Можешь считать, я всего-навсего выражал восхищение тем, как ловко ты отделала этих стражников», — невозмутимо отозвался Питер. «Кем ты хочешь стать?» «Из магов». «Артефактором. Как мама», — добавила я машинально. «Почему не боевым магом? Судя по тому, что я видел сегодня, Инквизиция в твоём лице многое теряет». Лезть в его голосе не было ни капли, и я верила, что он и правда впечатлён. Наверное, со стороны мой поединок со стражниками смотрелся довольно зрелищно. Я и сама до сих пор была удивлена и горда, что разобралась с ними как по учебнику. Даже если учесть, что со стражниками не подконтрольными твари, я едва ли справилась бы так легко. Как верно заметил Питер, люди умные. Только вот насчёт своего потенциала я никогда не обманывалась. «Знаешь основные принципы колдовской работы с энергией?» — спросила я откуда магическая энергия разлита повсюду и кроме того заключена в нас самих каждое заклятие с помощью определенных слов и определенных движений преобразовывает эту энергию заставляя ее нужным тебе образом влиять на зачаровываемый объект я надеялась что изложение базовых основ зазубренных мной еще в детстве звучит для него так же просто как для меня есть два пути использовать энергию окружающей среды или свою собственную. У большинства магов слишком маленький запас своих сил, так что они берут энергию из окружения. Но сперва её всё равно нужно пропустить через себя, а на это требуется время. А в сражении, как ты догадываешься, со временем напряжёнка. Поэтому боевыми магами становятся те, у кого большой запас собственной энергии, которую можно расходовать мгновенно. Поэтому боевики — элита. Нашарив рядом с собой на песке мелкий камушек, я без замаха кинула его в воду. С магическими кастами-то ты знаком? Смутно. И в любом случае я не в курсе тонкостей каждой специализации. Артефакторы вливают магическую силу в предмет или преобразовывают ту силу, что уже есть в нем. Целители работают с энергией человеческого тела, помогают организму побороть болезнь или заживить увечья. Механики анализируют строение техники и других неживых объектов, находят места поломки и устраняют их. Мы чиним, лечим и зачаровываем, преобразовывая энергию и направляя её в нужное русло. Вольёшь слишком мало силы — не сделаешь то, что требуется. Слишком много — объект разлетится на кусочки. У боевиков таких проблем не возникает. У их заклинаний принципиально другое действие. Можно вложить в заклятие слишком много энергии и нанести человеку больше вред, чем планировалось, но большинство заклятий изначально содержат в себе ограничение на летальность. Тем, что должно усыпить, не убьёшь при всём желании. Я кинула ещё один камень, глядя, как по воде расходятся круги, ломая дрожащий рисунок звёзд. Боевикам не нужен такой уровень самоконтроля и концентрации при работе с силой, как нам. Но мы работаем с безопасными вещами в мирной обстановке, при нормальных обстоятельствах вообще не трогая собственный резерв. А они постоянно опустошают себя, рискуя жизнью. А когда маг исчерпывает запас своей магической силы, у него есть два выхода — либо добирать энергию извне, либо расходовать физическую, заключенную в его собственном теле. В бою для первой опции не остаётся ни времени, ни возможности, если только ты не прихватил с собой резервуар с энергией, заранее подготовленный к использованию. «Вроде драгоценных камней, зачарованных артефакторами», заключил понятливый Питер. «Поэтому в старину маги таскали трости с рубинами или сапфирами в набалдашнике». «Именно. А если человек полностью исчерпает и магическую, и физическую силу, он умрёт». И я закончусь довольно быстро. Хочешь сказать, у тебя маленький запас сил? Но стражники в тебя четыре обоймы разрядили, и ты всё отбила, а потом ещё запулила в них этой штукой. Он рассеянно пощёлкал пальцами. Проклятием или чем там? Моего запаса хватило бы на то, чтобы держать щит ещё пару минут, не дольше. Да и противники были не магами. Пули отбивать легче заклятий. Я запустила руку в бумажный пакет. Тот отозвался негромким шуршанием, почти слившимся с шелестом волн. «Нет, Питер, у меня всё в порядке с концентрацией и самоконтролем, но боевик из меня слабый. Видимо, даже здесь в маму пошла». На самом деле учёные до сих пор спорили, влияет ли генетика на магический потенциал, но в моём случае факт оставался фактом. Поэтому к следующей встрече с нашим чёрным другом у меня будет это. Я знаю, что маги дерутся костями, картами и камнями, кивнул Питер, когда я разжала пальцы, демонстрируя лежавший в них игральный кубик. Значит, артефакторы заключают в них энергию, уже преобразованную в конкретное заклятие. Остаётся лишь сказать слово «активатор», и оно сработает. Всё равно, что кнопку нажать. Другое дело, что в кость много энергии не влезет. Зависит, конечно, от материала, из которого она сделана. Но тот же защитный барьер в любом случае продержится недолго. Карты вмещают и того меньше. «Не столь важна мощь инструмента, мисс Форбиден, как умение им пользоваться», — улыбнулся в моей памяти мастер Тинтре. Дело было в кафетерии колледжа. Гвен тогда болела — И в перерыве между парами, взяв себе чай с шоколадным чизкейком, чтобы подзарядить глюкозой уставший мозг, я подсела за стол к учителю. В разговоре мастер упомянул, что всем колдовским орудием предпочитает карты. И я спросила, почему, ведь маг его квалификации наверняка прекрасно управляется с теми же камнями, которые куда мощнее. тоже и с магическим потенциалом. Взять вас. Изначальный резерв невелик, но в комплекте с вашей сметливостью и концентрацией. Предложи мне выбрать между вами или боевиком, которому от природы дано сил куда больше, но распоряжается он ими куда менее разумно, я поставлю на вас. До конца того дня я дулась от гордости. Драгоценные камни — другое дело, но с ними я пока работать не умею. Вынырнув из воспоминаний, закончила я. А там одна ошибка, и подорвёшь весь дом. В общем, кости с твоей стороны были правильным выбором. Питер вновь устремил взгляд на чёрную гладь, расцвеченную серебром звёздных бликов. На фоне этой черноты его профиль казался чётким, словно его чеканили по металлу. Разомкнув губы, вдруг негромко, чисто, дивно приятным баритоном пропел. А звёзды смотрят сверху, их свет глотают тёмные озёра, и звёзды молчаливо тонут в них. «Какая ночь! Любимая ты грезишь, и грёзы тканью вечности ложатся на облик бытия!» С лета, узнав песню, машинально подхватила я, заканчивая куплет. «Обожаю Марка Шейдена, эту балладу особенно!» Заметив, что мятные глаза смотрят на моё лицо так, будто впервые его увидели, я запоздала, осознала. С Питером я расслабилась настолько, чтобы сделать то, чего обещала себе никогда не делать в приличном обществе. «У тебя чудесный голос», — с изумлением сказал он. «А вот теперь точно лезть. Голос как голос. И кто тебя в этом убедил?» Прозорливый взгляд, напомнивший, что сидящий рядом читает меня как книгу, заставил меня отвернуться, прежде чем честно ответить. «Мама». «Когда-то я тоже думала, что это единственное наследие, что оставил мне папа Тилвид» — серебряный голос Ферри. Но однажды, пока я во всё горло распевала что-то, прибирая кухню, пришла мама и сердито сказала, чтобы я перестала пищать, как резиновая игрушка. Или хотя бы чуть больше старалась попадать в ноты. А я даже не слышала, что фальшивила. И это подтвердило полное отсутствие у меня музыкального слуха. «Почему я не удивлён?» — молвил Питер невыразительно. — Действительно, почему? За наше недолгое знакомство ты упоминала о ней достаточно, чтобы я понял. Её авторитет для тебя неоспорим. Могу даже предположить, что её одной. Я не хочу говорить ничего дурного про вашу с Эшем почтенную матушку, но будь она здесь, я бы с ней крепко повздорил. — Она хотела мне добра, — сказала я тихо и упрямо. Подобрала с песка картонный пакет, цепляясь за него, словно за привычный мир, от которого за последние дни мало чего осталось. Как и всегда. Кажется, тот случай имел место вскоре после переезда в Мойлейц. Мама тогда вообще была какая-то нервная, вот и не выдержала. Я осталась не в обиде, всегда разделяла принцип «горькая правда» лучше сладкой лжи. Эш потом пытался меня убедить, что никакая это неправда, но с тех пор Петь я стеснялась. Теперь-то я понимала, что тогдашняя мамина нервозность наверняка имела под собой серьёзные основания. Я бы даже сказала, смертельно серьёзные. «Посмотри на меня, Лайс». Приказ в голосе чувствовался лишь едва уловимыми нотками, спрятанными за проникновенной просьбой. Так аромат духов прячет своё сердце за первыми, куда более броскими аккордами. «Ты замечательная дочь». «И я не сомневаюсь, что мать у тебя тоже замечательная. Но ни один ребёнок не обязан слушать родителей беспрекословно, каким бы замечательным тот ни был», — произнес Питер, когда я подчинилась. «Самые заботливые родители и рады были бы, если б дети всегда оставались беспомощными, привязанными к ним. Только вот мы рождаемся, чтобы рано или поздно вылететь из гнезда. Те, кто не сумел вовремя обрубить поводок их заботы, ползают по этому гнезду, не понимая, что оно превратилось в клетку, и умирают, не понимая, что были созданы для полётов. А вы, леди лайза Форбиден, можете парить выше многих. Но вы не научитесь летать, пока не вылезете из тени распростёртого над вами материнского крыла. В сиянии колдовского фонарика глаза его сверкали весенним огнём. Ярко, отчётливо заставив меня на миг усомниться в том, что то лишь отблески стороннего света. «Не знала, что ты ещё и психолог на полставке», — сказала я, пытаясь спрятать за насмешкой всё, что от эмпата прятать было бесполезно. И поэт заодно. «Ради вас, миледи, готов быть хоть поэтом, хоть рыцарем, хоть драконом». Хотя последнюю должность, кажется, уже занял малыш. Питер встал, одним гибким движением поклоном подхватил с песка свои мокасины «Ты собиралась зачаровывать Костя, я так понял. Не буду мешать». Я слушала, как он уходит, едва слышно шурша по берегу босыми ногами. Повертела Кость в пальцах, вглядываясь в чёрные точки на белых гранях. Наверное, мне следовало возразить ему. Разозлиться. И это не отменило бы того, что он, парень, знакомый со мной чуть дольше дня, прав. Я всю жизнь была маминой дочкой. Маленькой, инфантильной, послушной девочкой, которая знала, что мама всегда рядом, чтобы решить все её проблемы. Которая мирилась с тем, что даже её двенадцатилетний брат больше похож на взрослого, чем она. Я пропустила через себя энергетические потоки. Сперва в холостую, без преобразования, как полая трубка вбирает воду, лишь чтобы выпустить её с другой стороны. Ох... То ли всему виной озеро с его средоточием водной стихии, то ли проход в дивную страну, но это место эманировало колдовской силой. Я почти чувствовала ее вкус. Сладковатые нотки родниковой воды, свежесть лесной зелени, медовую терпкость цветущего вереска. Никакого сравнения с теми пресными потоками, которыми мы довольствовались в колледже. В подобных местах строили старинные университеты — Но нынче многие студенты были обречены до самого выпуска работать со стандартным магическим фоном. Впрочем, привыкать к такой роскоши было чревато, а без должного навыка работа с мощными потоками могла пойти и во вред. Даже я, которая стараниями мамы магии училась с 4 лет, сейчас чувствовала лёгкое головокружение. Прикрыв глаза, я стиснула кость в кулаке, ощущая, как нагреваются на коже линии печати. Но мама больше не со мной, чтобы там с ней не случилось. А Эш, каким бы умницей он ни был, не сможет нас защитить. Отныне между ним и тварью, жаждущей нашей крови, похоже, буду стоять только я. И чужой план, каким бы простым он ни казался, не поможет положить этому конец. Спасибо, Питер. В одном ты прав. Мне пора повзрослеть». Когда я закончила и подошла к французику, Питер спал, подложив руки под голову, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Роксейн сидела на переднем и курила, выдыхая дым в открытое окно. Эш милостиво разрешил нашим спутникам заночевать в мобиле. Правда, предварительно перевёл его в режим завода после сканирования и отпечатка пальца. «Доверяй, но о худшем раскладе не забывай. В этом весь мой брат». «Три часа уже, полуношница». Шепотом посетовала баньша, когда я влезла на водительское место, притушив волшебный огонёк, не закрывая дверцу. «Что делала?» Я подбросила на ладони кожаный мешочек с зачарованными костями. «Оружие, как и обещала. Больше этот тварь меня врасплох не застанет». «Ну, до фарги осталось не так долго. Если не будем особо задерживаться в людных местах...» «Боюсь, придётся». «Мы едем в Карнелл». Рука с сигаретой застыла на полпути к её губам. «Лайза, мне надоело слепо слушать кого-то, Рок. И я не хочу отсиживаться в укрытии, теряя время, пока монстр разгуливает на свободе. Я хочу узнать, кто наш противник. Я хочу убить эту тварь. А если она бессмертна, то хотя бы отправить её туда, откуда она не сможет портить жизнь другим». А если Ликорис действительно не имеет к тебе отношения? Я тоже не верю в совпадение. Но на этот случай у меня есть запасной план. Правда, его озвучивать пока рано. А раз уж мы взялись за Ликориса, проверим твою версию. В конце концов, новичкам и дуракам везёт? знакомо старо Знаю только, что люди зря впадают в панику, когда им вытаскивают смерть. Потому что смерть... Скорее про завершение очередного жизненного этапа и перерождение, верно? Но я сейчас не о ней, а о шуте. Убрав мешочек в карман джинсов, я положила ладонь на руль. У каждой карты есть не только свое значение, но и своя энергия. Потому их и используют в качестве боевых артефактов. Шут, он же дурак, — это начало нового пути энергия хаоса. Энергия и хаоса легче всего влиять на вероятности, воплощая то, что кажется маловероятным или вообще невозможным. Так что дуракам действительно везёт. Я перебирала пальцами по бархатной оплётке, словно по невидимым клавишам. У нас есть ты, и Питер, и я, и наши силы. А ещё Эш с его 160 IQ. Значит, у нас есть шанс. Даже если узнаем, кто такой Ликорис, и он окажется непричастен к... К моему случаю. Тогда отправим его за решётку. Я сильно жалеть не буду. После того, что я увидела сегодня на кладбище, уж точно. Всё-таки, затянувшись, баньша медленно выдохнула. Струйка дыма белёсым щупальцем вытекла в окно, растворяясь во мраке. «Тебе что, Питер хвост накрутил?» Я рассеянно провела ладонью по длинным, успевшим спутаться волосам. «Поищи еще адреса полукровок, погибших в несчастных случаях после появления Лекориса, ладно?» Сказала я вместо ответа, прежде чем выйти, аккуратно прикрыв дверцу. До палатки я добрела в темноте и, не снимая кеды, залезла внутрь. Легла под Лиэша, на спальник, который брат перед сном заботливо расстелил рядом с собственным. Хорошо, что урок напомнила про хвост. Не люблю ни резинки, ни заколки, Но в ситуации, где расчесываться особо некогда, придется потерпеть. А то копна надо талии, конечно, красиво, да только путается это дело немилосердно. Утром меня растолкал Эш, и продрать глаза стоило мне немалых усилий. К моменту, как я выползла из палатки, Питер и Рок жевали сэндвичи в мобиле, распахнув настежь дверца. Небо заволокли облака, и в воздухе стояла липкая духота. Ненадолго забредя подальше в лес для священных утренних процедур, я вернулась на берег. Умывшись озерной водой, присоединилась к ребятам, отчаянно зевая. «Всем недоброе утро!» Заняв свободное водительское сиденье, я потянулась за своим сэндвичем. «Который час?» 8 Наш малыш ранняя пташка». Питер щурился на блеклое небо. Его постепенно закрывали серо-сизые тучи, наползающие из горизонта. «Долго вчера сидела?» «Долго. Прежде чем откусить от здоровенного бутерброда с тунцом, я посмотрела на Эша, сворачивавшего палатку. Задерживаться здесь брат явно не планировал. «Ничего, пожарохи... Нем, ничего, по дороге подремлю!» Закончив с едой, я вылезла из мобиля, чтобы ополоснуть руки и уступить Эшу место за рулём. Пока тот убирал упакованную палатку в багажник, смыло с пальцев неосторожно задетый соус и, сидя на песке, где виднелись очертания моего защитного контура, кинула прощальный взгляд на озёрную гладь. Отражая белёсое небо, она казалась седой. Странно, но уезжать не хотелось. Вид озера рождал во мне ощущение умиротворённости. Может, из-за разлитой вокруг магической силы? Или близости прохода на Имайн? Или одно было следствием другого? Лайс, ты едешь или как? Эш уже завел французика и нетерпеливо перебирал пальцами по рулю. Не бросать же вас на произвол судьбы. Нехотя встав, я вернулась в мобиль. Поехали. Хлопнула дверца. Французик тронулся с места, и озеро медленно уплыло влево скрывшись за буковыми стволами. Опасная дорога продолжилась. «Следующая остановка в Оксфорде», — сообщил Эш, когда мы выехали на шоссе, и в лицо хлестнул встречный ветер, ударивший по щекам из открытого окна. «Перекусим, заправимся, купим еды с собой, если не случится ничего непредвиденного, что в нашей ситуации весьма вероятно, но всё же... К ночи будем в фарге». «Как раз хотела с тобой поговорить». Я закрыла окно мобиля, и в салоне воцарилась тишина. «Давай притормозим в карнале. Это же почти по дороге?» «Зачем?» Там жила первая жертва Ликориса. А лобовое стекло с приглушенным стуком разбилась пара дождевых капель, распластавшись на нём прозрачными кляксами. «Опять этот вошли Ликорис?» Брат неотрывно смотрел вперёд, сверля раздражённым взглядом дорогу. Мне зряшного похода на кладбище хватило. Эш, пока это единственная версия, которая у нас есть. Раз уж мы ступили на этот путь, нужно идти до конца. Мама говорила ехать в фарге. Без всяких версий. И что, дом дедушки сможет нас защитить? Мама ведь ничего не объяснила. А я устала от этого, Эш. Я не хочу до конца жизни прятаться и бояться, что в любой момент к нам посреди ночи нагрянут они. Я хочу знать, кто наш враг, и победить его. Селенок не хватит. Сомневаться в старшей сестре — нарушение субординации. Дождь, потихоньку разгоняясь, стучал по стеклам, деликатными пальцами отбивая по ним дробный ритм. Эш включил дворники, и дорога, расплывшаяся в жидком водном хрустале, вновь обрела четкость. «Ладно, Карнелл так Карнелл», — наконец сказал брат. «В конце концов, не так уж это и далеко от Оксфорда». Я благодарно сжала его плечо. Рашнуровав кеды, откинулась на спинку кресла, закинув ноги в носках на бардачок, и подняла глаза на зеркало заднего вида. Роксейн, не удивившись моему заявлению, снова залипла в графоне. Зато я перехватила пристальный взгляд Питера. Заметив, что я смотрю на него, Он мне отвёл глаза, и в них я прочла одобрительное понимание. Из всех моих спутников он единственный знал, почему я резко изменила планы. И, похоже, единственный был искренне рад, что леди Элайза Форбиден всё же решилась расправить крылья. Мне заговорщицки подмигнули. Потом скорчили жуткую рожицу. Спрятав очередную вызванную им улыбку за нарочитым зевком, я отвернулась к окну. Подумала, что можно было бы, наконец, достать из бардачка свой новенький графон. Не зря же, в конце концов, мы его купили. Но вместо этого прикрыла глаза. Учитывая, что при чтении в дороге меня, как и Питера, укачивает, в соцсети мне всё равно нельзя, а промашка в бою из-за сонливости может стоить всем нам жизни, лучше подремлю. Тем более шум дождя прекрасно меня убаюкивал.